Глава 50. Одевалась я тщательно, стремясь подчеркнуть своим нарядом, что я сильная и независимая женщина, которой никто не нужен. И которая спокойно проживет безо всяких самовлюбленных женихов-аристократов, даже если их сожрет стая волков. Темно-фиолетовое платье отлично подошло для такого случая. Строгое, длинное, закрытое, без малейших украшательств, Оно делало из меня то ли вдову, то ли старую деву, то ли два в одном. Но в любом случае не дурочку невесту, страдающую без появления жениха за ужином. Неброский ни макияж, никаких украшений, прическа самая простая, туфли в тон платью, и я решительно застучала каблучками по полу. Пора было спускаться завтракать. Ричард оказался в обеденном зале. Одетый в домашний костюм коричневого цвета, он сидел с независимым видом на своем месте. Словно ничего и не произошло, ни во время обеда с его семейством, ни после. творение спокойствия и безмятежности. Мои ладони чуть не сжались в кулаки. Настолько сильной оказалась потребность стукнуть эту нахальную сволочь. Но я, конечно же, сдержалась. «Не дождется. Сейчас так уж точно». Сухо поздоровавшись, я уселась во главе стола. «Доброе утро, ваше сиятельство!» Улыбка Ричарда заставила бы всех земных стоматологов кусать локти от зависти. Вот уж у кого точно никогда не было проблем с зубами. «Ваш управляющий просил передать, что скоро появится у вас с подробным отчетом». «Понятия не имею, как у него это получится в такую непогоду, но просьбу передаю». «Благодарю», – кивнула я, гадая, с чего начать, с блинчиков или с чуть подслащенной кашей из роиты местного аналога пшенки. Можно было бы и с Ройты, но уж очень она сухая, а к блинчикам подавали сметану, жирную и вкусную. Ричард хмыкнул и уставился в свою тарелку с Ройтой и тремя пышками». Вот уж кому точно не нужно было следить за фигурой. Пару раз с волками сразиться, и лишних килограммов как не бывало. Все с боков отъедят. Понимая, что снова себя накручиваю, я запихала в рот сразу пол блинчика и принялась усердно его жевать. — Вам следует держать в деревнях мага, ваше сиятельство, — норовоучительным тоном произнес Ричард, покончив с кашей и переходя к блинчикам. Он порталом сможет переходить из деревни в деревню и решать проблему с дикими животными, теми же волками и лисами. «Зачем мне маг, если у меня есть жених, готовый броситься в стаю волков?» – не сдержалась я. На лице Ричарда по очереди отразились недоумение, недоверие, ехидство. «Неужели вы переживали обо мне, ваше сиятельство?» — вкратчивым тоном поинтересовался он. «Ну что вы!» — я порадовалась, что половина блинчика уже проглочена, и можно не бояться подавиться. «Зачем мне переживать из-за вас? Вы ведь даже не муж мне, и хоронить вас, в случае что, будет уже ваша родня!» «Богину, что я несу?» Ричард внимательно посмотрел на меня, на мое лицо, и весело расхохотался. Ему нравилось выводить меня из себя, точно нравилось, и сейчас он с удовольствием этим занимался. «Мне приятно, что вы беспокоитесь о моем здоровье, ваше сиятельство». И улыбка наглого кота, обожравшегося сметаны в отсутствии хозяев. Знает сволочь такая, что доказательств нет, что тапком по мягкому месту он не получит, и потому сидит и сыто жмурится. Но поверьте, я опытный боевой маг, и могу без проблем расправиться со стаей волков. Да, я устану после этого и должен буду восстанавливаться потом не один час, но уж точно останусь в живых. Счастье-то какое! Так и крутилось у меня на языке. «Значит, вас можно держать в лесах вместо лесника, вы точно справитесь с его обязанностями, а мне будет существенная экономия». Но остатки воспитания, вбитые в меня еще на земле, не позволили нахамить, по крайней мере, настолько явно. «Рада слышать ваша светлость. Я заставила себя улыбнуться практически дружелюбно, да, чуть оскалилась, правда». Но такого сильного боевого мага, каким считал себя Ричард, это точно не напугает. Уверена, и волки, и мой управляющий оценили ваше умение. А теперь прошу меня извинить, но дела не ждут. Я поднялась из кресла, не доев то, что лежало на тарелке, и быстрым шагом направилась к выходу из зала, причем по другой стороне стола, обходя Ричарда десятой дорогой. Вот только выход из зала... Был всего один, и к тому моменту, как я до него добралась, там уже стоял Ричард. Загораживая мне проход, он почему-то смотрел в мое лицо в ожидательным взглядом, как если бы хотел что-то от меня услышать, что-то, что было важным для него. «Вы ведь волновались о моем здоровье, не так ли, ваше сиятельство?» — поинтересовался он негромко. «Конечно», — подтвердила я. Не хочется, знаете ли, заполучить вместо здорового мужа, пусть и шестого по счету, коллегу, который сутками лежит без движения, поместьям наследник нужен. Помимо моего желания в голосе все же прорезалась язвительность, особенно на последней фразе, выдавая меня с потрохами. В глазах Ричарда где-то там на дне начало разгораться алое пламя. Маг, чтоб его, вместо зрачков огонь. И я рад, что вы цените свое имущество, ваше сиятельство, но неужели вы думали только о нем все это время?» Опять уже надоевшая мне вкрадчивость в голосе, как будто Ричард с преступником беседует, а не с будущей женой, и ведет допрос, не стесняясь в выбранных методах. Вот еще чуть-чуть и на дыбу потащит, выбивать нужное ему признание. «Так мне, провинциальной вдовушке, больше и ни о чем беспокоиться», только доходами с имущества и живу. Я не делала попытки ни обойти Ричарда, ни пойти прямо на него. Стояла и смотрела в упор. Ждала каких-либо действий с его стороны.